Выслушав напоследок ещё одну настойчивую просьбу не приближаться к Ханокке, Йосихико поприщался с Рейси и вернулся с Катаро в отель. Они разошлись по комнатам, чтобы собрать вещи перед выселением. Впрочем, до автобуса оставалось ещё полно времени. По пути в отель Катаро спросил у Йосихико, не хочет ли он куда-нибудь сходить, ведь основная часть программы «Встреча с Рейси» уже подошла к концу. «Хотел бы я куда-нибудь сходить?» пробормотал Исихика по пути в комнату. После такой рады куда-либо идти развлекаться уже не хотелось. С другой стороны, не хотелось уезжать из Токио, так и не увидев ни одной достопримечательности. «Эх, ничего в голову не лезет!» Йосихико вздохнул, вынимая из кармана ключ-карту. «Тогда пошли на Дзиюгаоку, где не прекращается битва кондитеров!» Заявил из-под ног Кагане, сверкая глазами. «Не пойдём!» Йосихико опустил взгляд и поморщился. «Кстати, я у тебя одну вещь хотел спросить». Войдя в номер, и вставив ключ-карту в слот, Исихика снова посмотрел на Лиса. Ты знал, что Райси старший брат Ханоки. Исихика не мог разговаривать с Кагане в кафе на людях, но этот вопрос с самого начала не давал ему покоя. Кагане долгое время жил в храме Онси, поэтому вполне мог обо всем знать. "Допустим, и что с того?" с почти вызывающим равнодушием подтвердил Лис. "Тогда чего сразу не сказал? Чем бы тебе это помогло? Это не имело отношения к заказам Асакады". «Не спорю, не имела. да почему тебе не пришло в голову, что мне это может быть интересно? По телевизору говорили беречь персональные данные. Это о другом речь!» а Лишь тогда Юсихико вдруг понял, что они не одни в комнате. Его номер был очень простым и маленьким, состоял по сути из односпальной кровати и стола, и ещё окна, но с видом на соседнее здание. Поэтому Юсихико даже не собирался собирать занавеску, но прямо сейчас перед окном стоял незнакомый мужчина. «Кто в. Йосихико от испуга поднял руки, готовясь защищаться, но быстро понял, что бояться нечего. Мужчина носил чёрное кимоно со штанами Хакама и такие же чёрные ботинки, на груди одежда была украшена золотистым орнаментом, в глаза также бросался широченный алый пояс с яркой каймой, свисавший нижним краем чуть ли не до колен. Чистейшая белая кожа, собранный в аккуратный пучок длинные волосы, ресницы были аккуратными, длинными и такими красивыми, что Йосихико невольно загляделся. Хоть этот мужчина ничем не напоминал о Канину Синоками, японский костюм прекрасно сидел на нём. «Какой неожиданный гость!» Каганэ сделал несколько шагов и остановился перед Юсихико напротив мужчины. В действиях Лиса не было ни малейшего напряжения, наоборот, он будто пытался вести себя предельно открыто. «Что ты здесь делаешь, Фуцуну Синоками?» спросил Каганэ. Мужчина наконец-то ожил, он вздохнул и устало улыбнулся. «Извините, я не хотел вас пугать». Послышался приятный бас из красивых губ. Фуцунуси Ноками перерёл взгляд с Каганы на Юсихико и медленно подошёл к парню. Черные обувь и ковролин пола не издавали ни звука. «Фуцунуси!» Юсихико умоляющим взглядом посмотрел на Кагана. «Что это за бог такой?» «Юсихико никогда с ним не сталкивался». «А ты, наверное, хочешь сделать заказ?» «Как бы там ни было, если Лакею явился бог, то наверняка именно с этой целью». Но неужели новый заказ придёт спустя всего час после того, как задание Масокада осталось позади? Исихико торопливо полез за молитвенником. «Нет, наоборот, я хотел бы помочь!» Слегка стесняясь ответил Фуцунусину Ками и жестом попросил Лакея открыть молитвенник. «Просто как раз вернулся в свой храм, услышал новость, что Лакей поехал в Канто, и решил тоже прибыть сюда, чтобы предложить помощь. Раньше не видел нужды». «Когда я встречал тебя в киотском храме, дела у тебя шли намного лучше». Насколько Исихико знал, боги могли свободно телепортироваться между всеми храмами, в которых им поклоняются. Например, главной базой окунену Синуками был остаётся храм Выдзума, но ему поклоняются и во множество других мест по всей стране, и бог рассматривает их в качестве дач. Из-за этого он частенько заводит там себе женщин в тайне от жены, вляпывается в неприятности и печально возвращается домой. «Разве сейчас плохо?» – спросил Исихика, открывая новую страницу молитвенника. В ту же секунду вспыхнул свет, и на бумаге появились тусклые чернила. Неужели его следующий заказчик – некто с трудным характером? «Э, так и... Э, так он... каменари... как это читается?» Запутавшись в чтениях иероглифов, Исихика сдался и показал страницу Фуцануси ногами. Скользнув по ней взглядом, мужчина нахмырился, закрыл глаза и протяжно вздохнул. «Ясно. Старшие боги велят тебе помочь моему хозяину». «А? Что? А о чём речь?» Йосихика покрутил головой, не понимая слов Фацунуси Нуками, затем снова вгляделся в имя бога. «Но почему они все такие длинные и сложные?» «Оно читается так «Токемикадзучи Ноонуками», — объяснил Каганэ вместо затихшего мужчины. «Токемикадзучи? А что, здорово звучит. Кажется, я встречал этого бога в какой-то игре». Ответил Йосихико первое, что пришло в голову. Иероглиф «Молния» Йосихико по привычке прочитал его как Каминари, хотя надо было Кадзути, сразу вызывал в голове образ могучего, ярко одетого бога. «Ты за все свои походы так и не выучил это имя?» – недоуменно спросил Кагане. «Походы? Куда?» – опешил Йосихико. Кагане посмотрел на него удручённо и объяснил. «Такими Кадзучиноонуками, главный бог храма Онуси».